Глава 11. Я спустился в подвал зеркальным потолком вместе с наемником. Виктор, который должен мне был что-то рассказать, не проронил при этом ни слова. Он дошел до торчащей в стене арматуры, совершил несколько нажатий и раскрыл тайную дверь. Коротким кивком пригласил вовнутрь, где я замер, раскрыв рот от удивления. Тайная комната, как будто им было мало одной такой, которая, как я думал, предназначалась для инвентаря, оказалось еще большим помещением, чем то, в котором мы дрались. Да, определенный инвентарь здесь был, но он был аккуратно сложен или поставлен вдоль стены, а вот сама комната, как бы правильно сказать, длиннее, чем прошлый зал, она не была, но была шире. Мне комната больше напомнила неограниченный ринг каких-нибудь сумоистов. Маты, разметка, в самом центре тренировочные манекены, а вокруг лишь серые стены. Освещение шло с потолка, поэтому света было предостаточно. «Ярослав!» — голос наемника звучал слишком резко, как мне показалось. «Лена придет с минуты на минуту. Я тебе настоятельно рекомендую размяться, если не хочешь получить лишних травм». «Елена? Он же про нашего лекаря, говорит, верно?» Спрашивать, однако, я не стал. Коротко кивнул в знак того, что я услышал. Скинул с плеч куртку аккуратно сложив ее у входа и, под одобряющую улыбку, разулся. Покрытие тренировочной комнаты встретило меня мягкостью и легким холодом. Ноги приятно пружинили, поэтому разминаться начал сходу. Увы, только не успел все сделать до конца, как положено. На моменте, когда я делал кувырки через себя, разминая мышцы спины, со стороны двери послышался кашель. Такой еще специальный, чтобы привлечь внимание, а не из-за простуды. Я встал на ноги, обернулся к нашему лекарю и приветливо улыбнулся. Знал бы еще, что меня ждет. Лена, так же, как и я, разулась перед матами и попросила, чтобы я помог выставить тренировочные манекены на маты в хаотичном порядке. Лишь после того, как мы закончили, она начала все объяснять. Знаешь, чем отличается сражение мутанта с магом от мутанта с мутантом? Она встала напротив меня, завязывая на талии ленту туники, видимо, чтобы ткань не мешала. «Догадываюсь», — честно ответил я. «Лоб в лоб не получится, верно? Вы же можете наносить урон на расстоянии и тем самым держать дистанцию, насколько это выгодно для вас». «Почти», — девушка пальцами расчесала волосы. «У некоторых мутантов тоже есть особенности дальнего боя. Шипы, например, или стальные иглы. Вариаций на самом деле очень много, и все их так просто не перечислишь. Но к чему я все это говорю?» В борьбе с магом тебе придётся использовать всё, что только можно схватить или бросить. Это нужно, чтобы перебить применяемую способность, сбить с толку, либо оглушить. И использовать всё, что даст тебе возможность сблизиться с ним. Но и в этом случае нет стопроцентной гарантии, что ты победишь. У нас, как у особой расы, есть свои козыри для таких бойцов, как ты. Как-то странно она сказала про свой вид. Надменно, если быть точнее. «Манекены, как я понимаю...» — начал я. «Это некоторые преграды для тебя?» «Нет, Ярослав». Девушка приятно улыбнулась и сделала пару шагов назад. «А это преграды для тебя. Каждый из них пусть...» Тут она задумчиво приложила указательный палец к губам и задорно улыбнулась, довольная собственной идеей. «Будет живым человеком. Тебе нельзя задеть их или сбить». «Считай, что ты пытаешься справиться с противником, который использует толпу против тебя. Меня подобные вводные отчасти ввели в ступор. То есть Лена хочет, чтобы я когти не выпускал. Или что?» «Ну, начнем», — сказала она и неожиданно быстро побежала назад. «Я машинально бросился за девушкой, не понимая даже того, что я должен был с ней сделать. Поймать? Ударить? Что? Вот кто вообще так ставит задачи?» Но Лена сделала ход первой. Я считал ее весьма слабым магом, учитывая то, что она только лечит, но, как оказалось, ее контроль энергии тела использовался не только в положительном ключе. Сократив дистанцию до брюнетки всего за пару секунд, я попытался было дотянуться до ее туники, чтобы ухватить за ленту и притормозить, но случилось нечто странное. У меня словно руку свело, а может и мышцы одеревенели, что было самым любопытным — Это странное ощущение разрослось по всей правой части тела, и вместо того, чтобы ухватить мага, я рухнул вперёд носом в маты. Не так уж и легко контролировать себя в такой момент. Вышло неприятно, но весьма удивительно. Лена же, улыбаясь, замерла в пяти метрах от меня, рядом с двумя манекенами. — Ярослав, долго лежать будешь? — раздался звонкий смех. Короткий, правда, но слегка раздражающий в такой ситуации. Встал я почти сразу. Эффект её воздействия, а ничем иным это быть не могло, был недолгим, хоть и неожиданным. И стоило мне резко дёрнуться в её сторону, как Лена зашла за спины манекенов, а их в зале было штук 30 не меньше, и, плутая между людьми, растворилась в них. Конечно, это был не навык, а моя невнимательность. Выискивать мага в толпе прохожих было ровным счётом, тем же самым, что играть в прятки. Фигуры были высокими, под 2 метра, а Лена была низенькая, так что пришлось поиграться с ней. Нашел я девушку спустя пару минут. Точнее, она меня нашла. Когда я дошел до центра комнаты, где мне, как показалось, мелькнула ленточка с ее костюма, Лена коснулась пальцем моего плеча, и я вновь рухнул на землю. «Черт!» — прошипел я, пытаясь встать. Способности Лены все же были очень неприятными. Еще и действовали моментально что не давало мне возможности хоть как-то отреагировать на ее атаки. Второе падение подряд говорило лишь о том, что я не был готов к ее способностям. Более того, что моя тактика догнать девушку полностью провалилась, и она явно была не единственной, чего ли она и добивалась. Она должна была меня чему-то научить, но вот только чему? Больше я так бездумно не бегал, точнее, не дергался и не делал лишних движений. Медленно шел между куклами и думал, очень долго думал. У меня были две провальные попытки. Симбионт, кажется, с подобным противником еще не сталкивался, а значит и приспособиться к этому будет сложнее. Потому что если вспомнить Виктора, то с его атаками я хоть и не мог справиться из-за собственного развития, но его удары были понятны и видны для меня. Хватало возможности понять, что будет, и попытаться реагировать. А здесь... Как сражаться с противником, которого не то что ты, но и твой симбионт никогда не встречал? Да, в моем случае использование своего рода памяти симбионта было довольно серьезным преимуществом, но, как оказалось, к хорошему очень быстро привыкаешь. Или же я уже настолько уверил в себя. Если последнее, то такая тренировка даже полезна, ведь она здорово опускает повышенное самомнение. Одним касанием она обрушила мою энергию. Одной. Мыслью? Лена заставила часть моих мышц одеревенеть. Она бегает через вымышленных людей, которых я не должен касаться, что в три раза усложняет задачу поймать ее, а то и больше. «Думай, Ярослав, думай!» А может, все из-за того, что девушка на самом деле лишь защищается, а не атакует? Ведь от нее нет агрессии и желания ударить. Ленточка зеленого цвета, которая поясалась Лена мелькнула в пяти метрах от меня — Она растворилась в более плотном столпотворении манекенов, словно зазывала меня за собой. Но я сделал иначе. Пошел вперед с невозмутимым видом. Голову не поворачивал, но глаза то и дело смотрели то влево, то вправо, пытаясь заметить мага. Удача была на моей стороне. Лена застыла за манекеном прямо передо мной, причем вильнула за него, показывая себя, словно случайно. А что сделал я? «Я дико извиняюсь», — громко сказал я, толкая манекен руками в грудь. Кукла, стоящая на стержне в большом диске, опасливо качнулась, а затем и прокинулась, придавливая ногу удивленной девушке. Она просто ничего подобного от меня не ожидала. Вот и попалась. «Я такой неаккуратный», — улыбнулся я, глядя на изумленную волшебницу. «Нечестно», — прошипела она, делая пару шагов назад. «Я же говорила, нельзя задевать людей». «А я и не задевал. Они мои возможности носителя симбионта не видели. Я случайно врезался в него и даже извинился. Очень по-человечески, между прочим», — ухмыльнулся я. Не давая ей больше шанса ускользнуть из моих рук, я сделал следующее, пытаясь предугадать ее навык. Два резких шага вперед, и как только Лена вытянула руку ладонью в мою сторону — я сделал три шага по диагонали, словно пытаясь уйти в сторону от ее невидимого выстрела. Отгадал. Это было верным поступком. Не зная особенности ее навыка, я смог сообразить, что ей для этого нужно. Либо касание, либо жертва в прямой доступности, достаточное количество времени и без на пути. Не знал только одного. Какое у нее время перезарядки? И вот она оказалась немного несправедливой. «Моментальная». При этом Лена держалась свободной рукой кулона на груди. «Заряжалась артефактом, значит». И обезвольной куклой рухнул на пол, больно ударяясь носом о маты. Они хоть и смягчили падение, но моя масса как раз и стала тем несмягчающим фактором. Обидно даже. «Вставай, Ярослав!» — звонко прокричала Лена, удаляясь обратно в сторону центра комнаты. «Мы сюда пришли не отдыхать!» Скорее всего, именно это высказывание и раззадорило меня сильнее прежнего. Я вскочил, дергая правой ногой так, словно к ней что-то прилипло, и пока собственное тело возвращалось под мой контроль, чуть было не влетел в одну пару тренировочных кукол. Следом сделал слишком длинный прыжок с места, сокращая трехметровую дистанцию до следующей группы за доли секунды. Лена этого не заметила, хотя это нарушение правил. Но вместо того, чтобы ухватить за одежду хохочущую волшебницу, я наткнулся на ее ладони лбом, и тут началось. Попытки поднять правую руку я зачем-то делал шаг вперед. Попытки повернуть голову я сжимал кулак и так со всем остальным. У меня сложилось впечатление, словно все мои органы управления в теле попросту поменялись местами, и, к моему сожалению, этот эффект никак не хотел уходить прочь. Неужели настолько обычный маг-лекарь, который лишь убирает ненужные энергетические потоки, может создавать подобный хаос в организме? Привыкнуть к новому расположению контроллеров в теле оказалось чем-то невозможным, но стоило только приложить к этому усилия, как я это сделал за какую-то минуту. Ведь все, что мне нужно было, это бежать и хватать, но тем не менее с этим я не справился. Влетел в стену со скоростью бешеной собаки, разбил себе нос, набил шишку на лбу и от души проклял всё на свете. Но этот самый удар о стену и вернул всё на круги своя. Правда, и к этому пришлось привыкнуть. Больше касаться себя я не позволил. Хватило одного раза. Двигался быстро, но осторожно. Виляя между куклами, стараясь глазами найти злобного мага, который проделывал такие неприятные вещи с моим телом. Зеленая ленточка мелькнула по правую сторону, и вместо того, чтобы шагнуть к ней, я пригнулся и прыгнул на уровне ног, сбивая Лену. Моя рука как-то странно безвольно повисла, цепляясь за пол, отчего я перевернулся, удерживая волшебницу за поясницу. Мы пролетели всего лишь метр, но и этого хватило, чтобы отбить спину и затылок. Брюнетка упала вместе со мной, прижатая моей контролируемой рукой. А вот дальше случилось нечто странное, чего я совсем не ожидал. Ведь я просто хотел поймать ее, но получилось все несколько неоднозначно. Лежа на полу, я чувствовал ее дыхание, чувствовал, как ее грудь упирается в мою, а губы застыли на моих. Ее небесно-голубые глаза расширились до неузнаваемости, а дальше случилось что-то странное. Вся энергия внутри моего тела устроила самый настоящий бунт, словно меня что-то перенасыщало. В момент, когда я осознал положение и попытался оттянуть Лену от себя, она прикусила нижнюю часть моей губы в поцелуе и закрыла глаза. Я, Лена и Виктория сидели за столиком в нашем кафе. Об инциденте мы никому не, не рассказали. Но, судя по пунцовым щекам девушки, она сама еще не отошла от произошедшего. Конечно, это не осталось незамеченным, но на вопросы о том, что случилось, никто из нас не отвечал. Для меня не то, что было странным поведение Лены, но вот не ожидал я от нее такого действия. Просто не ожидал. А из-за этого все мои мысли уходили куда-то не туда. «И долго вы будете молчать?» Виктория все не унималась, задала этот вопрос уже не в первый раз. «Ярослав, так ты поймал ее или ты все же нарушил правила?» Пожалуй, стоило ей ответить, но я не мог оторвать глаз от губ волшебницы напротив. Они словно манили меня, точнее, моего внутреннего монстра, ведь такой всплеск энергии я испытал впервые. И нет, он никаким образом не был чем-то физическим или даже влечением. Я словно напитался... Магией ли? Эмоцией? Странно. Очень странно.